Глава девятая Двери, расположенные за спинкой кресла, Алла Николаевна открывалась с опаской. Лорд Орл уверил, что открывать должна она сама, и на этот раз сдачи крови избежать не удалось. Просто на каждой ручке торчал незаметный шип, о который женщина и укололась. Шипение, ругань сквозь зубы, Применение шарфика и антисептического геля не помогало. Коварный кусок железа вылезал на следующей ручке в совершенно другом месте. За первой дверью был еще один пыльный зал. «А, это читальный! Я вспомнил!» – обрадовался дракон. Мастер-библиотекарь покачала головой и аккуратно закрыла створку. Снова лезть в море пыли, отдавая силы, не хотелось. Сначала нужно умыться и поесть. За второй дверью обнаружилась небольшая комната, в которую выходили еще четыре двери. «О, это зал стихийной магии!» Лорд радовался, как дитя. Судя по слоем цветной пыли с явной примесью песка, там могла быть пустыня Сахара. Без подготовки туда лезть точно не стоило. За третью дверью обнаружился стеклянный зал, уставленный катками и горшками. Дракон озадачился, сунул голову в дверной проем и растерянно пожал плечами. — А этот зал я не помню. — Значит, проверим его позже. Алла Николаевна решительно захлопнула дверь. За четвертой дверью обнаружилась узенькая пыльная прихожая с вешалкой и стойкой для обуви. — А, вот это комнаты мастера-библиотекаря! — довольно заявил дракон. «Я знаю! Я к нему иногда заходил на рюмку гномьего самогона!» На лице лорда появилось такое довольно мечтательное выражение, что парни-студенты громко сглотнули. «Здесь духи могут навести порядок?» поинтересовалась Алла, разглядывая простенькую мебель. «По вашему приказу могут, но домовые, конечно, лучше!» вздохнул Арл. «Домовых сейчас нет». «А если духи не помогут, значит порядок будут наводить штрафники», решительно заявила женщина, сверля суровым взглядом парней. «Те картинно потупились, но опытную женщину не проведешь. Уж тем более не разжалобишь кроткими взглядами». Духи приказ выполнили, и маленькая комнатка очистилась от пыли, и скопившегося в углах мусора. Правда, голова у Аллы Николаевны кружилась так сильно, что с рабочего кресла она не вставала и чай уже не помогал. Зато неожиданно помог один из студентов, тот самый здоровяк, который прикладывал бляху к линзе оформления. «Мастер-библиотекарь, если вам на духов сил не хватает, может, накопитель возьмете? Или мы силами поделимся? Библиотека очень нужна, а с такой скоростью вы тут и за месяц не разберетесь». Горд Аррелл картинно стукнул себя по лбу. словно «ах, забыл». Но Алла Николаевна ожгла его сердитым взглядом и повернулась к студенту. — Как вас зовут, молодой человек? — мягко спросила она. — Лорд Дариус, — ответил студент краснея. — Вы дракон? — догадалась Алла Николаевна. — Да, водный. — Расскажите мне про накопители, пожалуйста, — попросила женщина, чувствуя, что ее начинает потряхивать от усталости. Все же это перемещение в другой мир, ректор, уборка и совершенно невероятная библиотека, отданная ей под начало, могли лишить самообладания любого. Существуют стандартные накопители энергии, которыми пользуются слабые маги, иногда даже первокурсники, которые не имеют большого резерва. Выглядят они по-разному, и хватает их на что-то неопасное, но зато накопители можно заряжать, нас здесь много. Парень кивнул на друзей, изучающих запертые шкафы. «Магией поделимся!» «Все лучше, чем руками полы мыть!» Что-то заподозрив, Алла Николаевна протянула руку и раскрыла ладонь студента. «Ага, мозоли!» «Такие же были на руках сына после учебки!» «Выходит, этот студент знаком с мытьем полов не понаслышке!» «Использование этих накопителей может быть опасно!» уточнила библиотекарь. «Нет!» — Если не больше шести раз в сутки, — отозвался парень. — Но их все равно часа полтора заряжать нужно. — Хорошо, давайте попробуем накопитель, — решила Алла Николаевна, чувствуя, что врастает в кресло, не желая с ним расставаться даже ради осмотра своих будущих владений. Студент вынул из кармана полупрозрачный кубик из желтоватого не то стекла, не то камня и протянул мастеру. Приложите к центру сосредоточения энергии. — Куда? — женщина покрутила кубик, закрепленный на короткой цепочке, что делало его похожим на недорогой брелок. — Сюда! — молодой дракон хотел показать на Алле Николаевне, потом смутился и стукнул себя в солнечное сплетение. — Можно через одежду? — продолжала выяснять подробности она. Тут в разговор вмешался лорд Аррелл. «Лучше, конечно, прижать накопитель к обнаженной коже, прекрасная дама. Ткань может помешать усвоению энергии». И вот он, а главное насмешливый прищур, дали понять, что среброволосый дракон не прочь полюбоваться обнаженной кожей нового сотрудника Академии. Ответив таким же прищуром, женщина расстегнула пуговицу жакета, выпрямилась, словно намекая на хау на возможность обнажения, и спокойно приложила кубик к тонкому трикотажу алой водолазки. На лице студента мелькнуло облегчение, а на лице хитрого лорда разочарование пополам с восхищением. Похоже, упрямая жительница земли снова сдала какой-то экзамен. Слабость отступала. Под кожей гуляли щекотные искорки. Глубоко вздохнув, Алла Николаевна открыла глаза и еле удержала вскрик. Все студенты и лорд Арро внимательно на нее смотрели. — Интересный эффект, — задумчиво сказал, наконец, дракон. — Да, — жалобно протянула Ирма. — Мастер, — как-то преувеличенно заботливо спросил Дариус, — «Как вы себя чувствуете?» Вот тут женщина испугалась. Все просмотренные ею фильмы и сериалы подсказывали, что такие вопросы задают человеку, вышедшему из комы или пережившему серьезную операцию, но в крайнем случае упавшему в обморок после бального зала. Но ведь она взрослая женщина, а не девчонка какая-нибудь. Выпрямившись в кресле, Алла Николаевна выставила руки. «Со мной все хорошо, я вполне бодра и собираюсь навести порядок в собственном жилище, а потом прерваться на обед». «Обед! Именно!» — лорд Оррол вдруг расцвел улыбкой. «После большой траты сил рекомендуется плотно перекусить. Если вы не против, прекрасная дама, я закажу обед в городе». И, поймав удивленный взгляд женщины, пояснил. «Боюсь, студенческая кухня оставляет желать лучшего». «Это вы раньше на этой кухне не питались», пробормотала Ирма, не сводя глаз с мастера-библиотекаря. «Я предпочту пообедать в общей столовой», ровно ответила Алла Николаевна. Не нравился ей такой энтузиазм лорда, который все время кружит вокруг, словно отвлекает от чего-то важного. Решив, что разговор закончен, «И теперь можно продолжить уборку». Женщина встала, пошатнулась и тут же почувствовала на своих плечах крепкие пальцы. «Осторожно, мастер, у вас голова может закружиться с непривычки», сказал студент, бережно придерживая ее и деликатно давая возможность Аллее Николаевне прийти в себя. Женщина прислушалась к себе. «Не волнуйтесь, студент Дариус, со мной все в порядке. Если вас не затруднит...» Принесите, пожалуйста, мой багаж из коридора. А вы, молодые люди, помогите ему. Будьте так любезны, — распорядилась Алла Николаевна. Почему-то ей не хотелось показывать студентам свое будущее жилище. Лорд Аррел говорил, что там жил гном. Наверняка там нестандартная мебель, возможно, очень мужская обстановка или бутылки по углам. Не стоит демонстрировать свое разочарование, Произвести первое впечатление можно лишь однажды. Ирму мастер-библиотекарь попросила закрыть шкафы, а хитроглазому лорду прямо заявила, что неприлично напрашиваться в гости к даме, зная, что у нее бардак. Дракон отступил, но с очень задумчивым видом.